Глава 7. Этическая традиция в истории православного предпринимательства, Часть 2. Честное купеческое слово. Не случайно ходили и ходят легенды о знаменитом честном купеческом слове, которое скрепляло сделку лучше всяких бумажных, нотариально заверенных договоров и расписок. А никакого чуда, ничего сверхфеноменального в этом честном слове нет. Достаточно только помнить, Что дается оно передачами Божьими, и Бог Ему свидетель, и, следовательно, нарушитель честного слова обманывает не только партнеров по делу, но и самого Всевышнего, предает себя и свою совесть. Купец, опирающийся в своей деловой этике на православие, готов был скорее разориться и потерпеть убытки, чем нарушить данное слово. К слову, относились с глубоким уважением, и такое отношение к Слову рождало именно православное мировоззрение евангелие от иоанна так и начинается утверждением в начале было слово и слово было у бога и слово было бог как же можно было относиться к слову без должного благоговения и уважения если сам бог назывался словом как же можно было зная все это не уважать собственное слово по библии Слово имеет вес само по себе. Но да будет слово ваше, да, да, нет, нет, а что сверх этого, то от лукавого. За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Вот поэтому каждый православный христианин с особым вниманием относился к сказанному. «Некто сказал о себе, девять помышлений ублажих в сердце моем, а десятое – изреку языком. Так берегут слово, знающие цену его», говорил святитель Филарет, митрополит Московский. В этом отношении у русских купцов деловая культура была настолько развита, что во многих случаях письменное договорное право стало ненужным, стали излишними любые письменные расписки. Прежде чем произнести слово, Его взвешивали не один раз. И все это было не где-нибудь. Это было у нас, в нашей России. «При всех наших делах и начинаниях», писал один из русских купцов, но эти слова могли бы написать многие из них, «мы никогда не рассчитывали на ближайшие результаты нашей работы. Нашей главной целью была не нажива, а само дело, его развитие и результат». И мы никогда не поступились ни нашей честью, ни нашими принципами и на компромисс с нашей совестью не шли. Купцы Алексеевы, начав в XVIII веке с торговли горохом с уличного лотка, за сто с лишним лет создали систему высококвалифицированных производств золотой и серебряной канители, электропроводов, кабелей, деталей, электроламп, разрабатывали на Востоке месторождение меди, золота, серебра, платины, разводили высокопородных овец, лошадей, крупный рогатый скот в Сибири и на Дону, вели скупку и очистку шерсти и хлопка на заводах Средней Азии и на Украине. Начиная с 1812 года, Алексеевы – активные общественные деятели, люди крепкой православной закваски, которых отличали скромность и благородство. Двое из них – Александр Васильевич и Николай Васильевич – были московскими городскими головами. На рубеже 19-20 веков Семья купцов-фабрикантов Алексеевых занимала видное место среди московской интеллигенции. Конечно, прежде всего это было связано с именем Константина Сергеевича Алексеева Станиславского, уже в то время известного актера и режиссера, одного из основателей общества искусства и литературы, а также московского общедоступного художественного театра. Очень любопытен и показателен в плане успешного предпринимательства, основанного на глубочайшей вере в Бога. Пример из жизни святого Серафима Вырицкого. В миру его звали Василий Николаевич Муравьев. Родился он в крестьянской семье. С детских лет у него была заветная мечта – уйти в монастырь. И однажды он ранним утром пришел к воротам Александра Невской лавры и увидел некоего схимника. Он пал перед ним на колени и стал умолять взять его в монастырь на любую работу. Прозорливый старец повелел ему оставаться в миру, создать благочестивую семью, воспитать детей и вместе с супругой посвятить оставшуюся жизнь монашескому подвигу. Так все и произошло. Василий воспринял слова лаврского старца как Божие благословение и всю последующую жизнь прожил так, как определил ему Господь через своего посланника. После свадьбы Василия Николаевича, хозяин купеческой лавки, в которой он служил, не пожалел довольно крупной суммы денег для своего любимого исполнительного приказчика, чтобы тот мог начать самостоятельное дело. Василий Николаевич занялся заготовкой пушнины. Дело пошло успешно, и не только в России, но и во Франции, Германии, Англии и других европейских странах. Будущий святой стал миллионером. Но, разумеется, никогда не забывал о благословении лаврского старца, творил добро, помогал нуждающимся. Большую часть своих доходов он отдавал на нужды монастырей, храмов, богоделин. Перед тем, как уйти в монастырь, он раздал большую часть своего состояния, сделал вклады в Александро-Невскую лавру, в Воскресенский Новодевичий женский монастырь Санкт-Петербурга, в Выверский женский монастырь, оставил значительные суммы и служащим в его деле. Василий Николаевич стал удивительным святым, обладающим даром прозорливости. По его молитвам хромые начинали ходить, слепые прозревали, Глухонемые обретали слух и речь, больные исцелялись от тяжелейших болезней. Известно и о том, что многие богатые фабриканты советовались с ним, как вести свои дела, и многих это спасло от разорения. В истории православного предпринимательства есть еще один удивительный пример. Это предпринимательская деятельность Почаевской лавры с 1907 по 1914 год. Деятельность была организована архиепископом Волынским, а им был в то время Антоний Храповицкий и его сподвижником архимандритом Виталием Максименко. При лавре был создан банк «Почаево-Волынский народный кредит». Основной капитал банка состоял из членских взносов и займов от Министерства финансов, Главного управления земледелия и землеустройства и Главного переселенческого управления. Основным полем деятельности Почаева-Волынского народного кредита была выдача суд крестьянам на покупку земли и средств производства. Выдавая малороссийским крестьянам подъемные кредиты, банк вывел миллионы крестьян из-под экономической зависимости от польских диаспор и сделал Волынь зоной процветания и политической стабильности. В 1908-м Почаевская лавра устроила несколько потребительских магазинов, выписала во время случившегося неурожая из Челябинска 75 вагонов дешевого хлеба и тем понудила понизить цены на хлеб спекулянтов, которые пытались нажиться на людском горе. Да, конечно, наша страна знавала лучшие времена, но разве не от нас зависит, какой дух предпринимательства будет в нашей стране? Дух бессовестной наживы и обогащения? Или высокий дух русских купцов прежней России, которую мы незаслуженно забыли, и которую нам еще предстоит открывать и открывать. Вот любопытный пример. Знаете ли вы, что в русской деловой этике означало выражение «стереть в порошок»? По нынешнему мировоззрению, увы, это воспринимается чуть ли не как нанять убийцу и уничтожить своего конкурента или партнера, чтобы мокрого места не осталось. На самом же деле, это выражение имеет отношение к купеческому делопроизводству. Дело в том, что оно велось мелом на притолоке, куда записывали имена должников и суммы долга. Если же случалось так, что по истечении оговоренного срока должник не объявлялся, долг прощали, а надпись стирали в порошок. Конечно, хоть это и не причиняло стертому физического или материального ущерба быть стертым, боялись. И знаете почему? Это наносило сокрушительный удар по деловой репутации. С этим человеком не возбранялось общаться в домашней обстановке, но в общественном месте за один стол с ним уже не садились. Но не потому, чтобы таким образом причинить ему моральные страдания, а для того, чтобы не ввести в искушение других деловых партнеров. Ведь они, увидев такого прощенного должника, обманщика, нарушившего купеческое слово, за одним столом с купцами хорошей репутации могли обмануться, и начать вести с ним дела. У купцов, как в то время и у дворян, было хорошо развито понятие сословной родовой чести. Готовность во имя этой чести пойти на любые материальные жертвы, отказаться от выгодных сделок, готовность забыть себя и даже пожертвовать своей жизнью. Честь в иерархии ценностей стояла выше личной корысти. «Мой дед не воровал, и я воровать не буду». Желание сохранять честь рода на каких-то этапах возрождения общества очень помогает человеку, разумеется, до тех пор, пока оно не вступает в противоречие с христианскими ценностями. Наша страна прошла через тяжелый период, когда большевиками насильно разрушались родовые связи. Ни к чему хорошему это не привело. Утратился еще один фактор, удерживающий человека от безответственного поведения. Оглядывая страницы нашей истории, Мы по праву можем гордиться русским человеком, делами наших предков, но этого мало. Как говорил святитель Тихон Задонский, суетная хвала иметь добрых предков, но делам их не подражать.